Глава одиннадцатая. Фланг в пустыне. Роммель Табрук. Все наши усилия создать фронт на Балканах основывались на предположении, что нам удастся прочно удержать фланг в пустыне Северной Африки. Его можно было бы закрепить в Табруке, но быстрое продвижение генерала Уэйвела на запад и захват Бенгази позволили нам завладеть всей Кернаикой. Воротами в Кернаику служил участок морского побережья Вель-Агелли. Все представители власти в Лондоне и Каире сходились на том, что его следует удержать любой ценой, отдав этому предпочтение перед всеми прочими операциями. Полный разгром итальянских сил Киренаики и большие расстояния, которые пришлось бы покрыть врагу, чтобы собрать новую армию, Убедили Уэйвела в том, что в течение некоторого времени он может позволить себе удерживать этот важнейший западный фланг небольшими силами и заменить свои измученные войска другими, не столь опытными. Фланг в пустыне был той осью, на которой держалось все остальное, и никто не мыслял о том, чтобы потерять его или рисковать им ради Греции или чего бы то ни было на Балканах. В конце февраля английская седьмая бронетанковая дивизия была отведена на отдых и укомплектование в Египет. Это славное соединение оказало нам величайшие услуги. Танки дивизии прошли большие расстояния и были в значительной степени изношены. Боевые операции и лишения сократили численность ее личного состава. Тем не менее там все еще сохранялось ядро весьма опытных, закаленных и привыкших условиям пустыни бойцов, равных которым мы не могли бы сыскать. Было жаль не сохранить ядро этого единственного в своем роде соединения, которое можно было затем укрепить, послав ему свежие обученные пополнения офицерского состава и рядовых из Англии и лучшие новые танки и запасные части, какие только можно было найти. Таким образом, седьмая бронетанковая дивизия была бы сохранена, и силы ее были бы восстановлены. Лишь через несколько недель, ознаменовавшихся серьезными решениями, я осознал, что седьмая бронетанковая дивизия не существует как фактор в защите нашего важнейшего фланга в пустыне. Место седьмой бронетанковой дивизии заняла бронетанковая бригада и часть сопомагательного соединения второй бронетанковой дивизии. Австралийская шестая дивизия также была заменена девятой. Ни одно из этих новых соединений не было как следует обучено, и в завершении всего у них отобрали много снаряжения и транспортных средств, потребовавшихся для полного укомплектования дивизий, которые должны были вскоре отправиться в Грецию. Нехватка транспортных средств остра давала себя знать и отражалась на дислокации войск и их подвижности. Из-за трудностей снабжения во время дальнейшего продвижения одна австралийская бригада была задержана в Табруке, где находилась также недавно сформированная индийская моторизованная кавалерийская бригада, проходившая обучение. Донесения нашей разведки начали внушать начальникам штабов некоторое беспокойство. 27 февраля они послали генералу Уэйвилу предостерегающую телеграмму. Ввиду прибытия в триполитанию германских танковых частей и авиации, здесь был рассмотрен вопрос о планах обороны Египта и Киренайки. Были бы признательны, получив от вас по телеграфу краткую оценку положения. На это был получен обдуманный ответ, имевший весьма важное значение. В нем, в частности, говорилось «Положение». 2 марта 1941 года. Первое. Судя по последним сведениям, подкрепление, прибывшее недавно в Триполитанию, включает две итальянские пехотные дивизии, два итальянских матриционных артиллерийских полка и германские танковые войска, составляющие максимально одну танковую бригаду. Нет никаких признаков того, что выгружены дополнительные средства мототранспорта, и противник должен по-прежнему испытывать нехватку транспортных средств. Однако последние сведения авиаразведки говорят о значительном увеличении движения мототранспорта на дороге Триполи-Сирта. Второе. От Триполи до Эль-Агейлы 71 миля, а до Бенгази 646 миль. Там имеется лишь одна дорога, а на протяжении свыше 410 миль не хватает воды. Эти факторы наряду с нехваткой транспортных средств ограничивают в настоящий момент угрозу со стороны врага. Он, вероятно, сумеет примерно через три недели обеспечить снабжение по прибрежной дороге приблизительно одной пехотной дивизии и танковой бригады, и, возможно, в то же время использовать против нашего фланга еще одну танковую бригаду, если она у него имеется, перебросив ее по пустыне через Хон и Мараду. Третье. Он может прощупывать нас в Эль-Агеле посредством действий отдельных разведывательных отрядов, и если обнаружишь, что мы слабы, двинутся к Аджедаль-Бии, чтобы подтянуть свои передовые посадочные площадки. Не думай, чтобы с такими силами он попытался вернуть Бенгази. Четвертое. В конечном счете в крупном наступлении могут быть использованы две германские дивизии. Это плюс одна или две пехотные дивизии, максимум сил, которые можно сдвинуть через Триполи. Опасности, которым подвергается суда, трудности коммуникаций и приближение жаркой погоды делают маловероятным, чтобы такое наступление развернулось до конца лета. Эффективные действия военных кораблей против караванов судов и воздушные налеты на Триполи могут продлить этот период. Пятое. Угроза налетов итальянской авиации на Кернаику сейчас почти ничтожна. С другой стороны, немцы прочно закрепились в центральной части Средиземноморского бассейна. В дополнение к танковым силам на нашей линии коммуникации могут быть высложены германские парашютные войска. Я не думаю, чтобы парашютисты использовались при наступлении такого масштаба, которое, вероятно, развернется в ближайшем будущем, но их использование, вполне возможно, будет сопровождать крупное наступление в дальнейшем. Но теперь на мировой арене появилась новая фигура – германский воин, который займет свое место в военных аналогах Германии. Эрвин Роммель родился в ноябре 1891 года в Гейденгейме, Вюртемберге. Он был хрупким ребенком и воспитывался сначала дома, а затем, девяти лет, поступил в местную государственную школу, которой заведовал его отец. В 1910 году он был юнкером в Вюртенбергском полку. Когда он учился в военной школе в Данциге, инструкторы говорили о нем, что он мал, но крепок. В умственном отношении он ничем не выделялся. В Первую мировую войну он воевал в Румынии и Италии. Был дважды ранен и награжден Железным крестом и орденом за заслуги высших классов. В период между двумя войнами он служил строевым и штабным офицером. С началом Второй мировой войны был назначен начальником полевой ставки фюрера во время польской кампании, а затем получил под свое командование седьмую танковую дивизию 15-го корпуса. Эта дивизия, прозванная Фантомы, находилась в авангарде германских частей. О существивших прорывах через Маас 21 мая 1940 года, когда англичане предприняли контратаку под Арасом, Ромер чуть было не попал в плен. После этого он повел свою дивизию через Лабасе к Лилю. Будь это наступление несколько более успешным или быть может, не будь оно ограничено по приказу верховного командования, оно возможно отрезало бы значительную часть английской армии, включая третью дивизию, которой командовал генерал Монтгомери. Дивизия Ромили была авангардом, который форсировал Сомму и продвинулся к Сене в направлении Руана, отбросив левое крыло французов и захватив в районе Сен-Валерий много французских и английских солдат. Его дивизия первой достигла Ламанш и вступила в тот час после завершения нашей эвакуации в Шербу, где Роммель принял капитуляцию Порта и тридцать тысяч французских военнопленных. Благодаря этим многочисленным заслугам и отличиям он был в начале 1941 года назначен командующим германскими войсками, посланными в Ливию. 12 февраля Роммель со своим штабом прибыл в Триполи, чтобы ввести кампанию вместе с союзником, в войне против которого он некогда отличился. В то время надежды итальянцев не шли дальше с сохранения Триполитании, и Роммель возглавил всеувеличившийся контингент германских войск, находившихся под итальянским командованием. Он немедленно стал добиваться проведения наступательной кампании. Когда в начале апреля итальянский главнокомандующий попытался убедить его в том, что германский африканский корпус не должен наступать без его разрешения, Роммель заявил, что он, как германский генерал, должен отдавать приказы в соответствии с требованиями обстановки. «Всякие ссылки на проблему снабжения, — заявил он, — являются необоснованными. Он потребовал и добился полной свободы действий». На протяжении всей африканской кампании Роммель показал свое умение оперировать подвижными соединениями и, в особенности, быстро производить перегруппировку сил после операции, а также развивать успех. Он был блестящим военным игроком, без труда решавшим проблемы снабжения и презиравшим всякие помехи. Сперва германское верховное командование, дав ему волю, было удивлено его успехами и склонно было сдерживать его. Равение и отвага Ромили навлекли на нас тяжелые бедствия, но он заслуживает дани, которую я воздал ему, хотя это и вызвало некоторые упреки со стороны общественности. В палате общин в январе 1942 года, когда я сказал о нем, мы имеем дело с весьма отважным искусным противником, и позвольте мне сказать этого в разгар войны с великим генералом. Он заслуживает нашего уважения и потому, что, будучи лояльным германским солдатом, он возненавидел Гитлера и все содеянное им, и принял участие в заговоре 1944 года, чтобы, убрав маньяка и тирана, спасти Германию. За это он поплатился жизнью. В мрачных войнах современной демократии нет места рыцарству. Тупая бойня в гигантских масштабах и массовые эффекты подавляют все возвышенные чувства. Все же я не сожалею о своей похвале Ромелю и не отказываюсь от нее, хотя бы это и считалось неуместным». В течение марта появлялось все больше данных о стягивании германских войск из Триполи в направлении Эль-Агейлы, а 20 марта Уэйвил сообщил, что, по-видимому, готовится наступление ограниченных масштабов и что положение на границе Киринаики внушает ему некоторое беспокойство. Если наши передовые части будут вытеснены с своих нынешних позиций, то им негде удержаться южнее Бенгази, так как местность там совершенно ровная. Однако проблема снабжения и командования, видимо, лишают врага возможности предпринять какое-либо продвижение, кроме самого ограниченного. Наступление Ромили на Эль-Агейлу началось 31 марта. Генералу Ниму было приказано в случае сильного давления вести сдерживающие бои, отступая в район Бенгази, и прикрывать этот порт как можно дольше. Ему было дано разрешение в случае необходимости эвакуировать порт, предварительно разрушив его. Поэтому в течение последующих двух дней наша бронетанковая дивизия «Вэль-Агейли» состоявшая фактически лишь из одной бронетанковой бригады и поддерживающих ее частей, медленно отступала. В воздухе противник имел большое превосходство. Итальянская авиация по-прежнему мало чего устояла, но кроме нее имелось около ста германских истребителей и сто пикирующих бомбардировщиков. 2 апреля одна из частей нашей второй бронетанковой дивизии была вытеснена из Аргедабии. пятьюдесяти фражескими танками и отступила в район Анталата в тридцати пяти милях к северо-востоку. Дивизия получила приказ отступать к окрестностям Бенгази. Под ударами немцев наши бронетанковые силы были дезорганизованы и понесли серьезные потери. 3 апреля генерал Уэйвилл вылетел на фронт, а по возвращении сообщил, что значительная часть бронетанковой бригады разгромлена и дезорганизована превосходящими танковыми силами немцев. Это оставляло открытым левый фланг австралийской 9-й дивизии «Восточнее» и «Северо-Восточнее» Бенгази. Ее отступление может стать необходимым. «Учитывая силы врага в Ливии», указывал он, «австралийская 7-я дивизия не может...» Отправиться в Грецию, а должна вместо этого двигаться к Западной пустыне. Английская шестая дивизия все еще не укомплектованная полностью должна оставаться в резерве. Это приведет к отсрочке наступления на Родос. Так от одного удара и почти за один день рухнул фланг в пустыне, от которого зависели все наши решения. И без того небольшие экспедиционные силы, отправляемые в Грецию, были сильно сокращены. Захват Родоса, составлявший основную часть планов действий наших военно-воздушных сил в Агейском море, стал невозможен. Был отдан приказ эвакуировать Бенгази. На север была послана боевая группа, чтобы прикрыть отступление австралийской девятой дивизии, начавшееся рано утром 4 апреля. В то же время третья бронетанковая бригада должна была опрозвониться Кельмекилли. чтобы сорвать всякую попытку урага помешать отступлению. В помощь бригаде были вызваны из Табрука два полка индийской моторизованной бригады. Уэйвил выехал на фронт в пустыне с намерением поручить командование О'Коннору. Этот офицер, который был в то время не здоров, доложил главнокомандующему, что лучше будет, если он не станет принимать командование от нима в разгар сражения. А будет у него всегда под рукой, чтобы помогать ему своим знаниями местности. Уэйвил согласился. Однако такой порядок не дал хороших результатов и не удержался надолго. Ночью шестого апреля отступление из Бенгази было в полном разгаре. Австралийская девятая дивизия отходила на восток по прибрежной дороге. И чтобы избежать заторов, генерал Ним взял генерала О'Коннора в свою машину, и они поехали безо всякого сопровождения по боковой дороге. В темноте они были неожиданно остановлены и под дулом пистолетов германского патруля, просунутых в окна автомобиля, им не оставалось ничего другого, как сдаться в плен. Потеря этих двух храбрых генерал-лейтенантов, один из которых Ним, был награжден крестом Виктории, а другой О'Коннор был, в общем, нашим самым опытным, удачным командующим в пустыне, была для нас очень тяжела. Днем 6 апреля на совещании в Каире, на котором присутствовали Уэйвилл, Иден, Дилл, Лонгомор и Кенингхэм, обсуждался вопрос о том, где остановиться. Уэйвилл решил удержать, если возможно, тренировать, Табрук и вылетел туда утром 8 апреля в сопровождении австралийского генерала Лаверака, которого Уэйвилл временно назначил командующим. Иден и Дил вылетели на родину, и военный кабинет с нетерпением ожидал их возвращения со всеми сведениями, которые они собрали в Афинах и Каире. Уэйвилл сообщил, что отход австралийской девятой дивизии, по-видимому, совершается беспрепятственно, хотя 2400 итальянских военнопленных пришлось оставить в Барче. Но позже в тот же день он телеграфировал, что положение в западной пустыне значительно ухудшилось. Противник продвинулся по дороге через пустыню Кельмекилли, а вторая британковая дивизия потеряла много машин из-за поломок и воздушных налетов. Третья бронетанковая бригада не представляла почти никакой ценности в боевом отношении. В это время я послал генералу Уэйвиллу следующее письмо: 7 апреля 1941 года. Вы наверняка должны быть в состоянии удержать Табруг с его постоянными оборонительными сооружениями, возведенными итальянцами, по меньшей мере, пока или если противник не подтянет сильные артиллерийские части. Трудно поверить, что он сумеет это сделать в ближайшие несколько недель. Выставив заслон против Табрука и продвинувшись к Египту, он подвергся бы большому риску, поскольку мы можем подвести подкрепление морским путем и создать угрозу его коммуникациям. Поэтому Табрук, видимо, такой пункт, который нужно удерживать до конца, не помышляя об отступлении. Буду рад узнать о ваших намерениях. Восьмого апреля Уэйвилл вылетел в Табрук и отдал приказ об обороне крепости. С наступлением ночи он вылетел в Каир. Мотор самолета отказал, они совершили вынужденную посадку в темноте. Самолет был поврежден, и они вышли в открытую пустыню, совершенно не представляя, где находятся. Главнокомандующий решил сжечь свои секретные бумаги. После долгого ожидания показались огни автомобильных фар. К счастью, грозно приближавшийся к ним патруль оказался английским. В течение шести часов исчезновение Уэвилла не безосновательно тревожило штаб в Каире. 10 апреля мы узнали об окончательном решении Уэвилла удержать Табрук. Я предлагаю, указывал он, удержать Табрук, разместить в районе Бардия с Салум отряд. Обладающие, возможно, большей подвижностью, чтобы защищать коммуникации и действовать против фланга или тыла врага, штурмующего Табрук, и воссоздать старые планы обороны в Мерса-Матрухи. Точно распределись силы так, чтобы выиграть время, не рискуя быть разбитыми, будет трудной задачей. Мои ресурсы весьма ограничены, особенно в том, что касается матризованных и бронетанковых войск и противотанкового и зенитного оружия. Все зависит от того, сколько у нас будет времени. Отступление к Табруку по прибережной дороге было проведено успешно. В Эль-Мекилле 6 апреля прибыл только что штаб 2-й бронетанковой дивизии, потерявший всякую связь с подчиненными ему частями. 7 апреля этот штаб и два индийских модернизованных полка попали в окружение. Атаки были отбиты, а два ультиматума о сдаче, из них один подписанный Ромелем, отклонены. Некоторое число солдат пробилось, приведя с собой сотни немецких военнопленных, но значительное большинство было вынуждено отступить на территорию лагерей и там капитулировать. Пропавшая без вести третья британковая бригада, у которой оставалось сейчас всего около десятка танков, двинулась по слухам из-за нехватки бензина к Дерне и возле этого пункта вечером 6 апреля попала в засаду и была уничтожена. На протяжении всех этих операций германская авиация полностью господствовала в воздухе. Это в незначительной степени способствовало успеху врага. 8 апреля ночью австралийцы достигли Табрука, который к этому времени получил морем подкрепление в виде одной бригады австралийской 7-й дивизии из Египта. 12 апреля противник, среди передовых войск которого были части 5-й легкой танковой дивизии, одна итальянская танковая и одна пехотная дивизии, занял Бардию, но не сделал попытки прорвать оборонительные сооружения на египетской границе. Тяжелые броневики и мотопехота противника очень быстро огибали Табрук и двигались к Бардии и Эс-Салуму. Другие войска атаковали оборонительное укрепление Табрука, Гарнизон в составе австралийской 7-й дивизии и небольшого бронетанкового отряда отбил две атаки, уничтожив большое количество вражеских танков. В связи с изменившейся обстановкой и потерей генералов Уэйвилл был вынужден следующим образом реорганизовать систему командования. Крепость Табрук генерал Морсхэт, западная пустыня генерал Бересфорд Пейерс, войска в Египте генерал-маршал Корнуолл, Палестина, генерал Годвин Остен. Рассмотрев положение в целом на данный момент, когда на египетской границе и в Табруке была, казалось, достигнута временная стабилизация, я направил начальникам штабов следующую директиву. Директива премьер-министра и министра обороны. Война на Средиземном море. Четырнадцатое апреля тысяча девятьсот сорок первого года. Первая. Если немцы смогут по-прежнему снабжать свои войска, предназначенные для вторжения в Киренайку и Египет через порт Триполи и по прибрежной дороге, они несомненно сумеют бросить против нас превосходящие танковые силы, что будет иметь весьма серьезные последствия. Если с другой стороны их коммуникации из Триполи, из Италии, из Сицилии будут прерваны, а прибрежная дорога между Триполи и Эль-Агелом будет находиться под постоянной угрозой, то не исключено, что они и сами потерпят серьезное поражение. Второе. Отныне главная обязанность английского средиземноморского флота под командованием адмирала Кеннингхэма – останавливать всякое движение по морю между Италией и Африкой, максимально использовать для этого надводные корабли, поддерживаемые насколько это возможно авиацией подводными лодками. Ради этой важнейшей цели придется в случае необходимости пойти на тяжелые потери в линкорах, крейсерах и эсминцах. Гавань в Триполи нужно сделать непригодной к использованию, для чего следует периодически подвергать ее обстрелу и или блокированию и минированию. При этом следует позаботиться, чтобы минирование не мешало блокированию и обстрелу. Вражеские транспорты, следующие в Африку и из Африки, должны подвергаться нападениям наших крейсеров, эсминцев и подводных лодок при поддержке морской авиации и военно-воздушных сил. Каждый прорвавшийся канавой следует рассматривать как серьезную неудачу наших военно-морских сил. От приостановки этого движения зависит репутация королевского морского флота. Третье. Для означенных выше целей флот адмирала Кенненкхема нужно укрепить настолько, насколько это понадобится. Нельсон и родные с их покрытыми толстой бронёй палубами особенно пригодны для оказания сопротивления атакам германских пикирующих бомбардировщиков, которых не следует особенно опасаться. Как только представится возможность, с Запада должны быть посланы дополнительные подкрепления крейсерами, минными заградителями и эсминцами. Нужно изучить вопрос об использовании центуриона в качестве блокировочного судна. Но для эффективного блокирования Гавани Триполи стоило бы пожертвовать эллинкором действующего флота. Четвертое. Когда флот адмирала Кеннедхема получит подкрепление, адмирал сумеет создать две эскадры, которые могут поочередно через определенные промежутки времени обстреливать порт Триполи, особенно когда будет известно, что в Гавани находятся торговые суда или военные транспорты. Пятое. Чтобы контролировать морские коммуникации через Средиземное море, нужно базировать на Мальте достаточные военно-морские силы под прикрытием мальтийской авиации, которую следует полностью обеспечивать новейшими и лучшими истребителями, какие только в состоянии принять мальтийские аэродромы. Задача прикрытия истребительной авиации военно-морских сил, удерживающих Мальту. Должна считаться первоочередной по сравнению с использованием аэродромов бомбардировщиками, участвующими в налетах на Триполи. Шестое. Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить гавань Мальты с помощью различных реактивных снарядов, ракет, особенно воздушных торпед большой скорости, стрельба которыми производится усовершенствованными методами. Седьмое. Следующей по значению после Порта Триполи является четырехсотмилльная береговая дорога между Триполи и Эль-Агелой. Надо, чтобы эта дорога подвергалась постоянным нападениям сил, высадившихся кораблей типа Глэм специальными десантными средствами. Для этой цели следует широко использовать командос и другие войска, собранные в Египте. Нужно изучить вопрос о захвате с моря отдельных пунктов и выбрать лучшие из них для быстрой действий. Здесь опять-таки придется пойти на потери, но в этой войне, цель которой не давать противнику ни минуты покоя, можно использовать небольшие отряды с тем, чтобы, если это возможно, отводить их через некоторое время. Если удастся доставить на берег хотя бы несколько легких или средних танков, они смогут ринуться вдоль дороги, уничтожая очень быстро колонны, значительно превосходящие их по своей численности. Нужно испробовать все возможные методы постоянного нападения на этот участок дороги и пойти на неизбежные потери. Восьмое. Все описанное выше носит крайне срочный характер. Так как противник будет становиться все сильнее в воздухе, особенно если его нападение на Грецию и Югославию увенчается успехом, как этого можно опасаться. Поэтому адмирал Кенненхем не должен ждать прибытия дополнительных линкоров точно так же, как не следует воздерживаться от использования кораблей типа Глен ради операции против Родоса. Девятое. Табрук решено оборонять всеми возможными силами. Но удержание Табрука должно рассматриваться не как оборонительная операция. Табрук нужно расценивать как неоценимое предмостное укрепление или исходный район для рейдов против вражеских коммуникаций. Нужно послать туда все необходимые подкрепления, как пехоту, так и бронемашины, чтобы сделать возможными активные и непрерывные рейды во фланге и тыл врага. Если оборону Плаздарма удастся частично возложить на войска, не имеющие транспорта, это позволит организовать подвижную отряд, который послужит как резервом крепости, так и в качестве ударной силы. Это было бы большим преимуществом случае, если бы противник предпринял что-либо вроде осады Табрука и был вынужден подвести для этой цели тяжелую артиллерию и обеспечить ее снабжение. Десятое. Главное же генерал Уэйвилл должен вновь добиться превосходства над противником и уничтожать его небольшие отряды вместо того, чтобы подвергаться постоянным набегам с их стороны. Надо нападать при каждом удобном случае на вражеские патрули и смело использовать свои собственные. Небольшие английские отряды на броневиках, мотоциклах или, если представится такая возможность, пехотные части должны без колебаний нападать на отдельные танки, используя ручные гранаты. Важно завязывать даже небольшие перестрелки с врагом, чтобы заставить его расходовать свои боеприпасы, поставка которых должна быть очень трудным делом. Одиннадцатое. Необходимость использования английских военно-воздушных сил против коммуникаций врага или скоплений боевых машин достаточно очевидна, и о ней нет зачем упоминать. Однако разгром нашего фланга в пустыне именно тогда, когда мы были поглощены греческой операцией, был огромной катастрофой. В течение некоторого времени я оставался в полном недоумении относительно его причин, и как только наступило временное затишье, счел необходимым попросить у генерала Уэйвилла какого-то объяснения о том, что же произошло. Я побеспокоил его этой просьбой лишь 24 апреля. Уэйвилл ответил 25 апреля. Он указал, что поскольку все старшие офицеры фактически пропали без вести и не могут объяснить свои действия или доводы, нужно остерегаться, дабы не осудить их несправедливо. Что весьма характерно, он взял ответственность на себя. Его доклад последовал в тот же день. Как он указывал в докладе, ему было известно, что штабам второй бронетанковой дивизии и третьей бронетанковой бригады потребуется некоторое время, чтобы освоиться с условиями в пустыне и войной в этих условиях. Он надеялся, что прежде чем развернется серьезное наступление, у них будет по меньшей мере месячный период небольших стычек, который даст им время освоиться. В действительности наступление было предпринято прежде, чем они освоились, и начато, по крайней мере, на две недели раньше, чем это полагал возможным его штаб, исходя из факторов времени и пространства, но примерно теми силами, какие он предвидел. Он ожидал ограниченного продвижения в Аджедабии, и захваченные документы и заявления военнопленных подтверждают, что таковы и были намерения врага. Последующее использование противником своего первоначального успеха, который, как сейчас известно, явился для него полнейшей неожиданностью, стало возможным лишь из-за быстрого и прискорбного исчезновения третьей британской бригады как боевой силы. Все доказывает, что наступление противника от Арджадабии было поспешной импровизацией. В нем принимало участие восемь небольших колонн, состоявших из германских и итальянских частей, причем некоторые из них оторвались от своей службы снабжения, и их приходилось снабжать по воздуху. Наша третья бронетанковая бригада была импровизированным войсковым соединением, включавшим один полк крейсерских танков в плохом состоянии, один полк легких танков и один полк оснащенные захваченными итальянскими средними танками. Если принять во внимание состояние боевых машин в конце кампании в Керенайке, то это было лучшее, что он мог выделить, чтобы предать войскам, отправлявшимся в Грецию, какие-то бронетанковые части.、И、если бы бригада была полностью укомплектована и имела больше времени сформироваться в качестве боевого соединения, она была бы в состоянии справиться с ожидавшимся сопротивлением. Далее он писал. Я лишь перед самым наступлением немцев узнала о плохом состоянии материальной части полка крейсерских танков, на который мы главным образом рассчитывали. Часть этих танков пришла в негодность еще не добравшись до фронта, а многие другие вышли из строя из-за поломок в самом начале боя. То же самое, видимо, произошло с другим полком крейсерских танков второй бронетанковой дивизии, который отправился в Грецию. Наши легкие танки были бессильны против германских танков вооруженных пушками. Полк, оснащенный захваченными итальянскими танками, не имел времени привыкнуть к ним. Бронетанковые дивизии было приказано в случае нападения превосходящих сил постепенно отступать, чтобы сохранить свои силы, пока трудности снабжения не ослабят врага и не дадут возможности нанести контрудар. Это был мой приказ. Как выяснилось, это была ошибочная тактика. Немедленный контр удар по меньшей мере нанес бы противнику более серьезные потери и значительно задержал бы его. Он мог бы и совсем остановить противника. На деле же третья бронетанковая бригада фактически растаяла почти без боев во время отступления из-за поломок и административных неурядиц. А штаб второй бронетанковой дивизии, видимо, потерял управление. Отчасти это было вызвано неопытностью связистов. Посетив фронт после первого дня боев, я почувствовал необходимость в командующем, имеющем опыт войны в пустыне, и вызвал в помощь Ниму О'Коннора. К сожалению, оба этих генерала, как уже говорилось, во время отступления были взяты в плен патрулем вражеской колонны, проникшей к Дерне. Такова в общих чертах история катастрофического эпизода, главная ответственность за который лежит на мне. Очевидно, штабами второй бронетанковой дивизии и третьей бронетанковой бригады были допущены ошибки во время отступления, но я надеюсь, что осуждение по этому поводу воздержаться до тех пор, пока главные участники не сумеют дать полный отчет и изложить причины своих действий. Им пришлось столкнуться со значительными трудностями. Боевой дух войск даже во время отступления и в условиях дезорганизации был, по-видимому, блестящим, и было много примеров хладнокровных и решительных действий. Я ответил: «Премьер-министр генералу Уэйвилу весьма благодарен вам за общее описание того, что произошло на западной границе. Нам, видимо, не повезло. Надеюсь, что впоследствии мы и поправим дела. Желаю всего наилучшего».